Глава 12. Всё долгое плавание думал Тир про возвращение в Колу. Много раз представлял себе этот миг, и когда после Абрамовых гор показалась соборная церковь, и матросы стали креститься, крепился ещё Тир, не разрешал себе верить, что всё позади. А потом, когда обогнули Еловый мыс, то внутри словно узел запутанный распустился. Как жемчужинка в раковине покоилась Кола. Блестела куполами церквей в утреннем свете, поднималась над заливом, смотрелась свежая и умытая в его воды. А кругом обступили город вараки. Тёрлись горбами о небесную синеву, грели золотую щетину кустов на спине, нежились и дремали на солнце. Бом-бом-бом. Тир бом, бом. слушал, как навстречу плыл приветственный звон. Видел, как бежали из крепости люди, собираясь на берегу, на узком причале. Они кричали что-то радостное, и Кир хмелел от этого шума. Его подмывало выкинуть на глазах у всей колы что-нибудь залихватское, показать свою удаль. И не будь он сейчас кормщиком, он бы забрался на конец Брамрея и, раскинув руки, кричал на весь залив, так, чтобы эхо шло по варакам. «При-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Не беда, что отец будет грозиться розгами. Кир все равно знает, отец им доволен. Ну а сейчас Кир хозяин шхуны и кормщик. Он только пробрался на самый нос судна и оттуда махал рукой и орал что-то приветственное. Были в этом крике и радость возвращения и упоение победой. Глаза его, кроме знакомой и будто бы чуть усохшей фигуры отца, которого он увидел прежде всего, Искали в наплывавшей толпе ещё одно, милое для него лицо, оно ему каждую ночь снилось. А шхуна уже подходила к причалу, занося корму, становилась боком, плавно сокращала расстояние. "Навализь, други!" кричал Кир и сам схватил богор у пёрсы с радостной силой, почувствовал под руками, как шхуна мягко ткнулась в старые доски причала. "Дома!" шкуну ещё крепили канатами, а Кир уже выпрыгнул на дощатую твердь, навстречу пёстрой толпе. Это сюда он вёз свою победу для этих людей, для Колы города. На пропахшем рыбой причале, где сам когда-то мальчишкой встречал отца, люди смеялись и что-то рассказывали ему наперебой, обступили его десятками ласковых рук, счастливыми глазами, теплом улыбок, а ни о чём-то спрашивали и совсем не требовали ответа. У Кира глаза застилали слёзы. И он не стыснил с этих слёз, оно в нелюбви и преданности городу и земле, вскормившим его. В памяти мелькнул сырой Петербург, неуютный Гамерфест, по-немецки аккуратный Архангельск. А в толпе уже пробиралась знакомая поморская шапка и из-под косматых бровей родные выцветшие глаза. Толпа расступилась, и Кирка, коснувшись рукой пропахшего рыбой причала, низко-низко, как и требовал обычай, поклонился отцу, чесному народу, городу крепости. Перекрестившись на лес церковных крестов и обняв отца, вдруг до боли ощутил знакомый запах своего дома. Вспомнил какое особое тепло в нём исходит от печки, где в долгие зимы слушал он страшные и захватывающие сказки. Вдруг вспомнил вкус домашней воды и голос реки Колы, по которому все коляни узнавали погоду. На миг закрыл глаза и услышал её журчащий говор. Погоду она обещала хорошую. И Кир снова ощутил, теперь уже окончательно, что он стоит на кольской земле, дома.